Пожалуй, лишь он один никак не реагировал на ее женственность, а собеседников было море разливанное. Она запомнила одного члена корреспондента Академии наук 90 лет отроду, который во время беседы нелепо схватил ее двумя костлявыми пальцами за предплечье, так что потом долго были видны синяки. Почти на все Настины вопросы о сталинизме в лагерях. Кащей отвечал, «Эх, был бы я лет на пятьдесят моложе!» И при этом он бросал на нее потусторонние, леденящие душу взгляды. Настя сидела в лекционной аудитории у окна, и взгляд ее время от времени скользил по застекленному пейзажу. Тверской бульвар, как сказал бы вперед смотрящий на него Александр Сергеевич, обнажился. Дома на противоположной стороне улицы зрительно стали ближе. Из соседнего здания, где размещались высшие литературные курсы, вышли несколько слушателей, и среди них короб. Странно, но он показался ей совсем будничным, осенним, в сером плаще стиля штази. Только сердце сначала забилось чуть сильнее, но потом снова, как бильярдный шар, провалилась в лузу бытия. Снова возник голос лектора. В лирической поэме Херигатха. рассказывается о том, как некий юноша встретил последовательницу Будды, юную красавицу, и уговаривает ее разделить его любовь. Ты молода, безупречно, красива, что может дать тебе отречение? Девушка в духе проповедей Будды отвергает любовь, красоту человеческую и свою собственную красоту. Во всем, даже в красоте природы, она видит пустоту, драгоценную подделку. Настя слушала лекцию об индийской поэзии, но вспоминала слова Игоря, Об индийской тантрической практике. Нет, я ничего не чувствую. По крайней мере, моя душа ничего не хочет вспоминать, думала она. А над памятью тела мы не властны. Пусть она так и живет сама по себе. Настя вышла из института и медленно брела сначала по Тверскому, потом по Суворовскому бульварам. до Никитских ворот и дальше, мимо церкви, в которой венчался Пушкин, ныне снова действующий, по улице Герцена, главную достопримечательность которой составляли ни фонари и ни милицейские будки, которых здесь почти так же много возле каждого посольства, а странное серое здание, центральный дом литератора. На пять вечера у нее была назначена здесь Встреча с Петей Орловым, членом жюри на предстоящем конкурсе красоты. Он обещал изложить выходные данные готовящегося мероприятия, чтобы было легче ориентироваться и заранее знать, на кого из участниц обратить более пристальное внимание, а на кого менее. Было уже пять минут шестого, а Петя все не появлялся. Настя раздраженно думала, что «молодому» в кавычках поэту, которому уже явно под сорок, его возраст не мешал, тем не менее, оставаться не только ординарцем всех великих и сильных мира сего, но, как выяснилось, осваивать и смежную специальность оценщика женской красоты. В перспективе улицы Герцена она заметила человека, вышагивающего знакомой походкой бронзового короля. — Анастасия? — Приветствую. Удальцов улыбался так, как должны улыбаться памятники и гении. Какими судьбами? — Добрый день, — ответила Настя. — У меня здесь назначена встреча деловая с Орловым. — Ха! Плохо ты Орлова знаешь, если надеешься хоть на какую-то пунктуальность с его стороны. И что же вы мне посоветовали бы? — Ждать Орлова, но сидя в баре. «Ну что, пошли?» В старом, замысловато спланированном здании было несколько питейных заведений. Небольшой буфет, смежный с тем, что можно назвать столовой. Днем там подавали комплексные обеды. Из столовой узкий, похожий на переход в метро, коридор,